Простота и простость. Задали мне вопрос, что такое простость и простота. Преподобный Серафим Саровский сказал, где просто, там ангелов, соста. Значит, он имел тогда уже понятие, в чем разница между простостью и простотой. Простота может быть от гордости, а может быть от невежества и даже грубости, наглости, дерзости. А простость – это от святости и от абсолютного непонимания и незнания лукавства и хитрости. Вот поэтому и обещано. У кого просто – у того ангелов соста. Там уже лжи, лукавства, хитрости, лицемерия и сознательного молчания от большого ума нет. Простота может быть и сознательная, а простость – это несознательный добродетель. Простость – свойство чистого сердца. А простота может быть даже от грубого сердца и дерзкого сердца. И она бывает переходчива от родителей. Если родители были простые, они эту простоту передают и своим детям. Но простота не лишена гордости и дерзости даже дерзкие люди, грубые люди, обычно бывают простые, но не простые. Вот простость Серафимовская, она непременно является действием святости, то есть чистоты сердца и хрустальной чистоты совести и отголоском молитвы. Значит, кто по-настоящему умеет молиться и знает, что такое молиться, тот непременно будет простым. А кто не знаком с молитвой, тот никогда не познает простость. Самолюбие и подозрительность не знают простости. Молитва у такого человека бывает не святая. Такой человек читает молитву, вычитывает, произносит молитву, просит молитвы, заставляет себя молиться. Но он не владеет простостью. Между прочим, простость непременно связана с откровенностью. И материнской любовью. Кто не знает материнскую любовь, тот простым не может быть. Вот преподобный Серафим Саровский. Разве у него не было материнской любви? Это свойство святых. Как он умел плакать чужими слезами. Горевать чужим горем и радоваться чужими радостями. Это свойство материнской любви, материнской любви, материнского сердца. Но оно постепенно ведь вырабатывается, по мере очищения от страстей и по мере усвоения чистого Бога предстояния. Хотя он будет обыкновенный человек и будет в обычных грехах, но в этих грехах он будет каяться как ребенок, исповедоваться как ребенок, презирать и ненавидеть их как ребенок, и поэтому будет иметь отношение такое же с небом, то есть простость, да? Любовь рождается по мере исполнения заповедей Господних, заповедей блаженств. Это особое наитие Святаго Духа. Наитие – посещение Святаго Духа. По мере усвоения сердцем заповедей блаженств. Блажение нищие духом, блажение плачущие, блажение чистее сердцем и так далее. По мере, таким образом, незаметного перерождения сердца, тогда появляется и материнская любовь. Материнская любовь человеческая – это животное свойство самки, грубо говоря. Это не имеет ничего общего с христианской любовью. Но мы сравниваем вообще. Как мать умеет любить свое чадо, так и духовная мать не может не любить свое духовное чадо. Это особенная потребность молиться о каждом, предстательствовать перед Небесной канцелярией. Материнская любовь не умеет отказывать. Если она умеет от любви отказывать, это одно. А если она умеет отказывать от себя жаление, это другое. Не самолюбие – а себя жаление. Жалея себя, физические свои силы или душевные силы, или духовные силы, тогда это другое дело. Надо не забывать, русская мать, она одарена Богом особыми дарами любви к своему ребенку. Потому что русское сердце особенно устроено. Потому что воспитано оно на православной вере. Православная вера воспитала именно русское сердце, такую глубокую веру, связанную с человеческой любовью или с верой в отношении к Богу. И вот это единственная национальность, которая умеет так любить, так ярко и глубоко, как русская душа. Вот католическая церковь, она не дала такого воспитания. Там связано непременно с животными чувствами, с чувственностью, да? А вот посмотрите, как англичанка любит свое дитя, как она беспощадно бьет, как она без конца наказывает. И вот эта суровость, она уже вселяется в ребенка. А отношение к Богу формальное, только формальное. Но нет такой веры, православной веры, как мы исповедуем Бога. Вездесущего, Всевидящего и Всеведящего. Вот когда мать с детских лет объяснит и внушит, и будет внушать постоянно Бога Вездесущего, Всевидящего и Всеведящего, будет боязнь грехам, Потому что это обидеть, оскорбить Господа Бога. В этом заключается вся система воспитания материнской любви. Вот почему такой ребенок не посмеет убить муху, а не то что мышь. Самое страшное – быть неверующим. Такой бессилен вообще. Если человек верующий, если он праведной жизни, его и крысы, и саранча боятся. Создание подчиняется человеку. Я поправляюсь. Тварь. Мы – создание, а это тварь. Тварь подчиняется человеку. Батюшка, вот я, например, боюсь очень крыс, значит, у меня маловерие. Нет, это нервная система, физическая нервная система. Без попущения Божия мышь тебя не тронет. Если мы исповедуем, что волос без воли Божией не спадет с нашей головы, то тем более никакая мышь не тронет.